Чудеса в Ветхом Завете Бог Ветхого Завета имеет мало общего с абстрактным и далеким от мира божеством деистов. Скорее, он представляет ему полную противоположность. По мнению большинства деистов, Бог — это высшее, разумное, сознающее само себя начало, которое создало мир и установило действующие в нем естественные законы, но затем отстранилось от мира и пустило его развитие на самотек. Бог деистов подобен часовщику, запустившему механизм часов и удалившемуся для других дел». Некоторые философы-деисты допускали возможность ограниченного вмешательства Бога в дела мира, однако общим местом было утверждение, что Бог не может нарушить им же созданные законы, а это по определению исключает возможность чуда. Бог деистов не имеет никакого отношения к человеческой истории. Он априорно внеисторичен. Абсолютно трансцендентен миру и человеку. С ним невозможно личное общение, так как он не является личностью. Бог Ветхого Завета, напротив, самым активным образом вмешивается в дела людей. Он напрямую общается с Адамом, указывая ему, от какого древа можно вкушать, от какого нет. После того, как Адам и Ева нарушили заповедь, Бог ищет Адама в раю, спрашивая его «Где ты?». Похожий вопрос он обращает к Каину после убийства им Авеля. «Где Авель, брат твой?» Бог обращается к Ною, приказывая построить ковчег и подробно описывая его конструкцию. После окончания потопа Бог повторяет Ною, благословение, данное Адаму. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог обращается к Авраму со словами. Поди из земли Твоей от родства Твоего и из дома Отца Твоего, и иди в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». Бог многократно лично обращается и к Аврааму, и к его потомкам, а также к другим персонажам книги Бытия. В книге «Исход» главным собеседником Бога является Моисей. Он слышит из среды горящего куста голос Бога, призывающий Его вывести израильский народ из египетского плена. С этого момента начинается история, в которой Бог принимает самое деятельное участие. Основным содержанием книги «Исход» являются диалоги между Богом и Моисеем, с которым Бог говорит лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Эти диалоги чередуются с повествованиями, в которых значительное место отведено действием Бога, имеющим необъяснимый, сверхъестественный, чудесный характер. Чудо, как прямое вмешательство Бога в человеческую историю, является одним из основных элементов библейского повествования — Авторы библейских книг не видят в таком вмешательстве нарушения каких-либо установленных Богом законов. Напротив, для них чудо – сверхъестественное событие, превосходящее человеческие возможности и имеющее божественное происхождение. Книга «Исход» содержит описание большого числа событий, имеющих сверхъестественный характер и обозначенных в еврейской Библии терминами – в Септуагинсе переведенными при помощи слов «знамение» и «чудо». Эти термины применяются как к знаменям и чудесам Божиим, так и к чудесам, которые по повелению Бога совершают Моисей и Аарон. Первым чудом, совершенным Моисеем на глазах у фараона, стало превращение жезла в змея. Однако фараон призывает волхвов и мудрецов египетских, и они делают то же самое при помощи своих чар. Далее Моисей и Аарон превращают воду в кровь. Волхвы делают то же. Затем Аарон простирает жезл на воды египетские и выводит жаб, которые покрывают всю землю. Волхвы делают то же. Когда же Аарон при помощи жезла наводит на землю египетскую тучи машкары, то волхвы этого сделать не могут. Здесь впервые возникает тема соотношения между чудом как проявлением силы Божьей, и магией или чародейством, как проявлением сил иного порядка, имеющих демоническую природу. Эта тема занимает важное место в Библии. В дальнейшем повествовании о египетских казнях, наказаниях, которым Бог подверг египтян за то, что фараон не хотел отпустить еврейский народ, чудеса совершаются исключительно Моисеем. Упоминания о повторении их волхвами отсутствуют. Последней, десятой казнью становится смерть всех первенцев в земле египетской. Это чудо совершает сам Бог. В память о нем и об исходе Израиля из Египта Бог устанавливает праздник Пасхи. Сама история исхода также наполнена чудесами. Бог идет перед станом израильтян днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Когда израильтяне подходят к морю, Их настигает конница фараона, но Моисей простирает жезл на море. Воды расступаются, и евреи проходят среди моря по суше, а колесницы фараона гибнут в водах, сомкнувшихся за спиной у израильтян. В Мере израильтяне не могут пить воду, потому что она горька. Моисей бросает в воду дерево, и она становится сладкой. В пустыне народ не имеет еды. И Бог посылает с неба манну, которую израильтяне едят на протяжении сорока лет. В Хариве, где народу нечего было пить, Моисей высекает источник воды из скалы. В книге чисел описывается, как во время пребывания народа израильского в пустыне много людей умерло от укусов ядовитых змей. Моисей, по повелению Бога, изготавливает медного змея и выставляет его на знамя. «Всякий, кто смотрит на это знамя, остается жив». Серия чудес, начатая Моисеем, продолжается в жизни жизнеописании его ученика Иисуса Навина. Подобно Моисею, проведшему народ израильский по дну Красного моря, Иисус Новин проводит народ вместе с ковчегом Завета по дну реки Иордан. После того, как в течение семи дней священники по повелению Иисуса Навина обносили ковчег Завета вокруг стен Иерихона, стена города обрушилась. Израильтяне вошли в город и предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов. Все истребили мечом. Во время битвы израильтян с жителями Гаваона Иисус Новин приказал солнцу Остановиться, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в которой Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Приведенный рассказ об уничтожении войском Иисуса на целого города вместе со всеми его жителями лишь одна из многочисленных жутких историй, которыми наполнен Ветхий Завет. Первой такой историей является описание всемирного потопа, когда Бог, раскаявшись в том, что создал человека, уничтожает все человечество, кроме одного семейства. Следующая устрашающая история — гибель двух городов, когда пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и неспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих. и все произрастания земли. Еще одна история подобного рода — египетские казни, когда Бог подвергает пыткам целый народ, а потом уничтожает в нем всех первенцев. Все эти истории содержат в себе элемент чуда, но чудо сопряжено с такой жестокостью, которая необъяснима с точки зрения человеческой логики — Причем инициатором жестоких и массовых расправ с людьми в библейских рассказах, если читать их буквально, выступает сам Бог. Только в свете новозаветного откровения повествования Ветхого Завета обретают смысл, позволяющий воспринимать их под иным углом зрения, прежде всего, как прообразы событий, связанных с пришествием в мир обетованного Мессии. Чудеса, описанные в исторических книгах Ветхого Завета, имеют прямое отношение к Новому Завету не только в качестве прообразов, но и в качестве материала, используемого Иисусом в своей проповеди. Рассказы о чудесах Моисея были той частью священной истории израильского народа, которую знал каждый еврей. По этим рассказам детей учили в семье и в школе. Вполне естественно, что Иисус неоднократно упоминал их. В беседе с Никодимом он говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Отвечая иудеям, ссылавшимся на своих отцов, которые ели манну в пустыне, Иисус говорит, «Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». В поучениях к народу Иисус ссылался на чудеса пророков Илии и Елисея, о которых рассказывается в Третьей и Четвертой книгах царств. В этих книгах повествования о чудесах играют подчиненную роль. Основное внимание сосредоточено на деяниях царей от Соломона и далее. Тем не менее, значительное внимание уделено деяниям пророков Илии, Елисея, Исаи и других». В нескольких ярких эпизодах Третьей книги царств главным героем становится пророк Илья. Рассказывается, в частности, о том, как во время голода Илья пришел в дом к вдове, у которой был единственный сын, и попросил воды и хлеба. Женщина ответила, что у нее есть лишь горсть муки. Пророк пообещал ей, что если она исполнит его просьбу... «Мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И действительно, в течение длительного времени мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек через Илью. После этого сын женщины заболел, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания». Женщина с упреком обратилась к Ильи. «Что мне и тебе, человек Божий, ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего?» Но Илья взял мальчика, отнес его в горницу, положил на постель и, простершись над ним, трижды воззвал Господу, после чего душа вернулась в тело мальчика, и он ожил. «И взял Илья отрока». и свел его из горницы в дом, и дал его матери его, и сказал, Илья, смотри, сын твой жив. И сказала та женщина Ильи, теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. Беседуя с народом в Назаретской синагоге, Иисус упоминает об этом случае. Подобный случай описан в четвертой книге царств. Здесь пророк Елисей воскрешает единственного сына богатой женщины, к которой он заходил подкрепиться и отдохнуть. Здесь же рассказывается о том, как Нейман, военачальник царя Сирийского, исцелился от проказы по слову пророка Елисея. Об этом исцелении Иисус также упоминает в проповеди в Назаретской синагоге. Некоторые чудеса пророков отличались жестокостью, трудно объяснимой с точки зрения современных нравственных стандартов. Так, например, Самуил разрубил мечом царя Агага. После того, как Илья одержал победу над 450 пророками Вааловыми, он приказал схватить их, а затем собственноручно заколол всех до единого. Елисей наказал своего слугу Геезия за обман тем, что проказа, сошедшая с Неймана, перешла на него, и вышел он от него белый от проказы, как снег. Однажды, когда Елисей шел по дороге, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему «Иди, Плешивый! Иди, Плешивый!» Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них сорок два ребенка. Один из образов, к которому Иисус неоднократно обращается в своей проповеди, пророк Иона. Книга, надписанная именем этого пророка, повествует о том, как, не желая выполнить возложенную на него Богом миссию и идти с проповедью в Ниневию, пророк бежит от него Велпию, где садится на корабль, отплывающий в Фарсис. На море корабль настигает буря, иона выбрасывают за борт, и его поглощает кит, во чреве которого он пребывает три дня и три ночи. Иона взывает к Богу из чрева кита. Бог освобождает его и отправляет обратно в Ниневию. В результате проповеди Ионы Ниневитяне покаялись.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 Чудеса, совершаемые Богом, играют в книгах Ветхого Завета многофункциональную роль. Прежде всего, они указывают на реальное, деятельное участие Бога в судьбе народа израильского. Он сам идет в столпе облачном впереди народа. Он сам сходит на гору Синай в огне и призывает Моисея, чтобы дать через него заповеди и установление народу. Когда закончилось строительство Скинии, На нее сошло облако, и слава Господня наполнила ее. Когда облако поднималось, сыны Израилевы отправлялись в путь. Если же оно не поднималось, они оставались на месте. Когда вместо Скинии был построен храм Иерусалимский, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Чудеса и знамения, совершаемые Богом, свидетельствуют о Его присутствии среди народа израильского, о Его неослабевающем интересе к судьбе своего народа, о Его любви к нему. Бог не просто дает повеление народу, а потом смотрит, исполняются они или нет. Он Сам помогает тем, кто верен Его заповедям. Тех же, кто уклоняется от закона Его, Он жестоко наказывает. Когда народ отходит от почитания Бога, Бог карает его. Когда народ возвращается к нему, он его прощает. По отношению к Израилю Бог действует как ревнивый муж по отношению к жене. В этом основной смысл образов, которыми открывается книга пророка Осии. В этом же смысл одного из имен, употребляемых по отношению к Богу в Ветхом Завете — «ревнитель». Точнее, ревневец, то есть тот, кто ревнует свою жену, народ израильский, к другим богам. Чудеса, совершаемые Богом, иллюстрируют величие и могущество Бога Израилева в сравнении с другими ложными богами, которым поклоняются иные народы. Эта тема, проходящая лейтмотивом через весь Ветхий Завет, очень ярко выражена в следующих словах из книги «Второзаконие». Господь бог твой есть бог благой и милосердый он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими который он клятвою утвердил им ибо спроси у времен прежних бывших прежде тебя с того дня в которых сотворил бог человека на земле и от края неба до края неба Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знаменями и чудесами, и войною, и рукою крепкою? и мышцею высокую, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими». Та же тема звучит в Псалтире. Здесь Бог истинный противопоставляется Богам ложным и в качестве одного из доказательств истинности Бога приводятся совершенные им в истории израильского народа чудеса. «Благословен Господь Бог». Бог Израилев, един творящий чудеса. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Воспойте, Господу, песнь новую, воспойте, Господу, вся земля». Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его — Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его, того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Чудеса и знамения Божии призваны пробудить и укрепить веру в народе израильском. Авраам, которому Бог вопреки всякой очевидности и наперекор естественным законам обещает даровать наследника, когда он и сар находятся в глубокой старости, поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Напротив, народ очень часто не верит Богу, несмотря на все совершенные над ним знамения. Псалмопевец сетует на то, что хотя Бог явил людям множество чудес, они продолжали грешить и не верили чудесам Его, не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Что же касается чудес, совершаемых людьми, Моисеем и Иисусом Новином, то они бывают вызваны различными причинами. Иногда чудо необходимо пророку или вождю, чтобы удостоверить людей в том, что он послан Богом. В некоторых эпизодах чудо сопровождает военное действие, и их успех приписывается Богу, действующему через вождя или полководца. В других случаях чудо необходимо для укрепления веры в Бога. Чудеса пророков, Ильи, Елисея и других, нередко имеют своей целью демонстрацию величия Бога и тщетности ложных богов. Некоторые чудеса совершаются пророками из жалости и сострадания к конкретному человеку. Постоянными действующими лицами в Ветхом Завете являются ангелы. Их присутствие нередко придает библейскому рассказу особую тональность, свойственную повествованием о чудесах. Ангел Господень является ветхозаветным праведником и говорит с ними от лица Бога. Ангелы предстают перед пророками, вступают с ними в диалог и вразумляют их. Нередко праведники и пророки созерцают ангелов в видениях. Иаков видит лестницу, стоящую на земле, но достигающую неба. По ней восходят и не сходят ангелы Божии. Исаия видит Господа, сидящего на престоле. Вокруг него стоят шестикрылые серафимы, взывающие «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Один из серафимов прилетает к пророку, и горящим углем касается его уст. В Ветхом Завете ангелы предстают в виде воинства, находящегося по правую и левую руку Господа. Функция ангелов — служить Богу как самодержцу, быть Его царедворцами, Его свитой. Господь восседает на херувимах, а они везут колесницу славы Божией. В то же время ангелы — вестники Бога и слуги Его, выполняющие Его волю и Его распоряжение в отношении людей. В этом смысле ангелы являются посредниками между Богом и родом человеческим. Иногда ангелы выполняют функции губителей. однако гораздо чаще говорится о том, что они охраняют человека и спасают его. У человека есть ангел-наставник, который показывает ему прямой путь. Ангелы напрямую участвуют в чудесных событиях, происходящих с различными персонажами библейской истории. Три ангела приходят к Аврааму, и один из них возвещает ему, что у него родится наследник. Ангел останавливает занесенную над Исааком руку Авраама. Ангел является Моисею из среды горящего куста. Ангел идет перед станом сынов Израилевых. Ангел с обнаженным мечом преграждает путь Валааму. Вождь, воинства Господня, также с обнаженным мечом, является Иисусу на Вину перед битвой за Иерихон. Ангел является Маною и Его жене. Во многих случаях ангел не просто выступает в качестве вестника, говорящего от лица Бога. Он отождествляется с самим Богом. Три путника, явившиеся Аврааму, сначала названы мужами, но потом один из них становится Господом, а двое других — ангелами. Явившийся Моисею в горящем кусте сначала назван ангелом, а потом Богом. Маной после беседы с ангелом говорит жене, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Ветхий Завет наполнен повествованием о чудесах, однако эти повествования относятся лишь к определенным периодам истории израильского народа. Если оставить в стороне историю первобытных времен, то исторический период, представленный в книгах Ветхого Завета, охватывает около 1700 лет. Чудеса, о которых там рассказано, относительно немногочисленны для такого долгого периода, и не распределяются равномерно по разным эпохам. Они почти отсутствуют в истории патриархов, кроме гибели Содома и Гаморы, и рождения сына первенца у Сары в старости, но изобилуют в книге Исход и в начале книги Иисуса Навина. очень редки в истории Ильи и Елисея, и затем почти совсем исчезают. В памяти израильского народа наиболее ярко запечатлелись события, связанные с исходом из Египта. Именно эти события легли в основу главных религиозных праздников, именно о них чаще всего вспоминали в проповедях, звучавших в синагогах. На разных этапах своего бытия народ израильский возвращался мыслью к славному прошлому, описанному на страницах исторических книг Ветхого Завета, к чудесам и знамениям, сотворенным Богом. Ностальгия по этим чудесам пронизывает значительную часть Ветхого Завета, начиная с Псалтири, где они описываются как совершенные в дни древние. Псалмопевец говорит «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Пророк Исаия вызывает к Богу «Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние». Представление о том, что чудеса остались в далеком прошлом, а к настоящему времени иссякли, что Бог некогда являл свою силу, а теперь перестал, было широко распространено в Израиле в течение длительного периода. Ко временам Иоанна Крестителя и Иисуса это представление имело уже многовековую историю.